«Времени у меня предостаточно». «А вы мне верите? Насчёт колец?» «Я верю, что ты сам в это веришь. Я знаю, что кольца нашлись, лежат в моём банковском сейфе. Скажи мне, Джейми, если я попрошу твою маму подтвердить эту историю, она её подтвердит?» «Да, но лучше не надо. Пожалуйста».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 Тогда говори. Постарайся меня убедить. По дороге к нему я мысленно отрепетировал свой рассказ, и поэтому мне удалось изложить всё достаточно связно и последовательно. Я начал с Роберта Харрисона, велосипедиста в центральном парке, перешёл к миссис Беркит и дальше рассказывал всё по порядку. Рассказ получился довольно долгим. Когда я закончил, мой чай был уже чуть тёплым, если вообще не холодным. Но я всё равно его выпил, потому что у меня пересохло в горле. Профессор Беркит надолго задумался и сказал: "Джейми, будь добр, принеси мне iPad. Он в спальне, на тумбочке у кровати". У него в спальне пахло так же, как в санаторной палате у дяди Гари. плюс ещё чем-то едким лекарственным, видимо, какой-то мазью от растяжения связок и мышц. Я взяла iPad и принёс его профессору Беркиту. У него не было мобильного телефона, только стационарный телефон, гусвисевший на стене в кухне, как реквизит в старом фильме. Но планшетом профессор пользовался вовсю. Он тут же его включил, на начальной заставке была фотография молодой пары в свадебных нарядах.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 Я никогда не считал себя медиумом, но в каком-то смысле профессор Беркет был прав. Ну да, наверное, как в заклятии. Он на задаченно нахмурился, и я пояснил: "Это фильм, мистер Беркет. Профессор, по-вашему, я сумасшедший?" Впрочем, мне было почти всё равно, что он обо мне подумает.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 А мы уже договорились, что я не буду к ней обращаться. Но надо признаться, что я не то, чтобы совсем уж не верю. В основном из-за колец, но ещё и потому, что последняя книга Томаса действительно вышла. Я, конечно, её не читал. Тут он немного поморщился. Ты говоришь, что подруга твоей мамы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 Она действительно приносила наркотики прямо к вам в дом. Ну, я сам не видел, но если мама сказала, что да, значит, да. Он отложил ай под сторону и погладил белый круглый набалдашник своей основной трости, с которой ходил всегда. Стало бы тея правильно сделала, что избавилась от такой подруги. А этот Терио который, как ты утверждаешь, тебя преследует. Он сейчас здесь? Нет. Но я всё равно огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что Террио действительно нет. И ты, разумеется, хочешь от него избавиться. Да, но не знаю, как именно. Профессор Беркит отпил чаю, надолго задумался, глядя в чашку. Потом поставил её на стол и опять посмотрел на меня своими пронзительными голубыми глазами. Он сам был стар, а глаза молодыми. Интересная задача, особенно для старейшего джентльмена, которому за его долгую читательскую жизнь пришлось столкнуться с самыми разными сверхъестественными существами. В готической литературной традиции они встречаются повсеместно. Чудовище Франкенштейна и граф Дракула лишь двое самых известных, наиболее часто используемых в популярном кинематографе. Но их значительно больше в европейском фольклоре и литературе. А предположим, пока лишь предположим, что этот террор существует не только в твоей голове. Допустим, он существует на самом деле. Я сдержался и не стал говорить, что Терриу действительно существует. Профессор и так уже знал, что я в это верю. Он сам так сказал. Пойдём ещё на шаг дальше. На основании твоих собственных слов и других случаев, когда ты видел мёртвых, включая мою жену, Я делаю вывод, что они полностью исчезают через несколько дней после смерти. Уходят куда-то, он неопределённо взмахнул рукой. Ну, куда-то туда. Но не этот Террио. Он по-прежнему здесь. И ты считаешь, что он не просто не собирается уходить, но ещё и набирает силу. Я в этом уверен. В таком случае очень даже возможно, что это уже и не Кенет Террио. Возможно, то, что осталось от Террио после смерти, было заражено. Вот верное слово, заражено, а не захвачено неким демоном. Видимо, он видел моё лицо, потому что поспешно добавил. Это просто отвлечённое рассуждение, Джейми. Скажу тебе честно,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 пробормотал я Это неважно. Он наклонился вперёд. Я говорю лишь о том, что, хотя сам склоняюсь к рациональному, объяснимому, эмпирическому, я ни разу не видел призрака и ни разу не испытал вспышки предвидения. И всё же надо признать, что в твоей истории есть элементы, от которых нельзя просто так отмахнуться.